Алиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и подчевывает: "Покушай, мой голубчик-куманёк". Сама стряпала. Журавль хлоп-хлоп носом стучал, стучал, ничего не попадает. А лисица в это время и лижет себе, да лижет кашу. Так всю сама искушала. Каша съедена.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 Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает-то. А все ничего не достанется. Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет себе да клюет, пока все поел. Ну, не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, как не солоно хлебала. А каукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.